9 мая. День Победы. Вещество Победы. Мой дед, прошедший всю войну и неохотно отпущенный в запас в 1947 году в звании майора артиллерии и должности помпотеха полка, был человеком легким, веселым и необыкновенно надежным. В критических обстоятельствах я замечал у него на лице усмешечку, хорошо знакомую ветеранским детям и внукам. Я видывал ее и у Василия Быкова, рассказывавшего, как его травят наймита Лукашенко, и у Виктора Остафьева, которого тоже травили былые товарищи по почвенному лагерю, и у Булата Акуджавы, на котором после 1993 года отыграли за всех прочих подписантов письма 42 -х. Усмешка это обозначала не то, чтобы вечное «прорвемся», но, скорее, бесконечное презрение к обстоятельствам сознание их ничтожности. Не то, чтобы они казались ничтожными на фоне фронтового опыта, нет. Я уверен, что и Быков, и Акуджава, и Астафьев, и Дед на фронте усмехались точно так же. К опасности нельзя привыкнуть, но ее можно презирать». Война давала знания об абсолютной цене вещей, то внутреннее спокойствие, с высоты которого бытовые проблемы, просто неразличимы, а у не предстает комариным писком. Я застал ветеранов не старыми еще людьми. В них и сегодня виден внутренний покой, почти невозможный в сегодняшних людях, доверху полных зыбким киселем. Но тогда он был особенно заметен. И именно о нем был снят «Белорусский вокзал», лучший из фильмов о поколении победителей. Фильм, оказавшийся в конечном итоге о том, что ни годы бытовых унижений, ни вынужденный конформизм, ни старость, ни самая смерть никогда не расформируют 10-й десантный батальон. Герой Папанова мог пасовать перед наглым молодым начальником, но в решительный момент убийственным ударом сшивал с ног сытого жлоба. Герой Леонова мог годами валяться по госпиталям, терять друзей, нищенствовать, но категорически не способен опуститься до зависти. Фронтовики – лучшее советское поколение. Те, кого Александр Сикацкий в наши дни так точно назвал Воинами блеска. Согласитесь, это шире и привлекательней воинов света. Перед нами не просто победившее добро, но еще и форс, шик, фарт, риск, черный юмор, сардоническая насмешка над любыми обстоятельствами. Это целый кодекс чести человека, прошедшего огни и воды, да так никогда и не демобилизовавшегося. Это поколение сверхлюдей, совершивших сразу два подвига. Они не только спасли родину от внешнего агрессора, но сумели освободиться от внутреннего, верховного, и никакие послевоенные репрессии уже не вернули их в стойло. Их руками и умами создавалась оттепель. Они помнили, как драпало начальство и пасовали идеологи. Нас оставалось пятеро в промозглом блиндаже... «Командование спятило и драпало уже, и отдаленный, слыша бой, я жалкий раб Господин, впервые был самим собой, впервые был свободен», — написал об этом Владимир Лившиц. Но напечатать, понятное дело, смог только под псевдонимом, выдав себя за американского поэта Джеймса Клиффорда, погибшего в 1944 году. Отблеск этой свободы, этого презрения и этой способности совершать невозможное на них до сих пор отчетлив, сколько бы их ни лакировали, ни приглашали на уроки мужества и не делали адресатами слюнявой фальшивой лирики. Дед мог так усмехаться в Запорожце под проливным дождем, когда ломались дворники и ни черта не было видно. И в ответ на сообщение врача, что у него инфаркт, И в лицо молодому начальнику, который тоже порывался на него орать. Он редко рассказывал о войне, как большинство ветеранов. А если рассказывал, это всегда был авантюрный роман. Скорее плутовской, чем героической. Вообще они с редким упорством забывали войну. Почти каждый большой поэт фронтовой генерации написал об этом. Левитанский «Но что с того, что я там был?» Акуджава, Куджава «Не помню зла, обид не помню». С Луцкой «Впрочем, это было так давно, что как будто не было и выдумано». Хотя он же признал ниже, что есть жестокая свобода помнить все страдания до дна. Но он же и показал на личном опыте, как за эту свободу расплачиваются». Высший пилотаж, забыть, как именно это было, выгнать из памяти цену, какой куплен этот опыт, но сам опыт сохранить, чтобы в нужный момент он сработал, как неразорвавшаяся бомба в старом подвале. Фактическая сторона дела ушла, но приобретенное знание о жизни, о том, что в ней чего-то стоит, а о чем можно не думать вообще, сохранилось». Кто сумел проделать над собой эту операцию, тот и выжил и сохранил рассудок. Иногда мне кажется, что последний ветеран не будет помнить вовсе ничего, и этим купит бессмертие. Факты уйдут, останется чистый опыт сверхчеловеческого. Что это за опыт? Томас Манн в финале романа «Одного романа» высказал симпатичную мысль о благотворности абсолютного зла. Оно не допускает моральных колебаний и отковывает героев. Фашизм преподал миру урок, до сих пор еще не вполне забытый. Ветеранам довелось победить то самое манновское абсолютное зло, насчет которого двух мнений быть не может. Это и есть опыт сверхчеловечности. Нас не должна обманывать их сегодняшняя старость. У такого опыта нет возраста. Их можно представить и увидеть немощными, но нельзя вообразить униженными. На них лежит тот цвет, эманация победы, ее радиоактивное вещество – Разумеется, эту победу пытались отнять, как все другие, говорили о том, что война выиграна за отрядами, что мясорубку попросту завалили мясом, что в дело вступил генерал Мороз и так далее, но достаточно посмотреть, как ветераны этой войны управляются с любой работой, чтобы понять, каковы они были в молодости и какой именно труд их так закалил. Человек, которому удалось невозможное, не спасует ни перед чем. Почти у всех советских генераций, даже таких грандиозных, как большевистская, сколько бы ее ни принижали, умудрялись отнять победу. Иногда они отнимали ее сами у себя. Только военное поколение одержало викторию, которую нельзя отнять. Для этого надо было четыре года провести в прямом и близком соседстве смерти в них актуализовалась главная, вероятно, русская черта – способность усмехнуться и подмигнуть в самый критический момент. Ни у одного народа нет такого количества пословиц и поговорок о том, что смерть – фигня, о том, что дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Это и есть предельный опыт, когда четыре года – а кто-то полгода, а кто-то неделю, неважно. пребываешь на последнем рубеже, дальше которого заслать некуда. Думаю, подобное мироощущение было у декабристов. Воспитанное двенадцатым годом, оно укрепилось в Сибири. Кстати, а почему поколение двадцатых годов рождения, побывавшее в своем иностранном походе, не дало своих декабристов? Гнет был сильнее Аракчеевского? Не думаю. Гнет еще никого не остановил. Думаю, скорее война была страшней той отечественной, соответственно, и опыт предельнее. И с высоты этого нового опыта было ясно, что заговорами и переворотами свобода не покупается. Люди 12 -го года все-таки не заходили так далеко по ту сторону обычного человеческого существования – И потому сто прапорщиков хотели перевернуть государственный быт в России, как назвал Тагрибоедов. А люди 45-го года понимали, что никакой государственный быт не сформирует свободную нацию. Формирует ее единое жертвенное усилие, которое они сделали. И потому великое отечественное в конечном итоге эту нацию выплавила. Отцвет ее лежит на тех, кому государство сегодня нещедрой рукой выдает автомобили и разрешает в День Победы бесплатные звонки. Но этим их не унизишь и не купишь. Жаль только, что этот опыт не наследуется. Внуки будут расспрашивать нас о них. Надо успеть запомнить, что они легкие и веселые люди, умевшие усмехаться так что тут же становилось не страшно.